Кому на Руси жить плохо? Кому жить плохо на Руси? Спроси. Колхозник, как надои кукурузы? Колхозник, соловьи у ей свищут как кукурузы. Бабуся, а к тебе судьба добрали? Бабуся, спасибо, что козу не отобрали. Рабочий. С НТР условия легче стали. Рабочий. Легче выносить микродетали. Красотки. Как мужик при полноте достатка. Красотки. Хорош. Как к телевизору приставка. Писатели. Что в вашем околотке? Писатели. Грызем друг другу глотки. Телятницы. А как приплод телятины? Телятницы. Затопаём талантливо. А вы, солисты Гапт и Телерадио? Солисты. Чистим на субботнике телятники. Профессор, как культура нрава? Профессор, хиляем на халюги, на халяву. Христос. А ты доволен ли судьбою? Христос с гвоздями перебои. Россия, что ещё народу хочется? Россия, когда же это кончится?